Татьяна Яковлева. Татьяна русская душою. На родине в России, ее знают в основном как парижскую любовь Владимира Маяковского. В Европе как племянницу художника Александра Яковлева, в Америке как жену художника, скульптора и арт-директора издательства Кондаи Наст Алекса Либермана. Жили международной богемы как подругу Марлен Дитрих и Иосифа Бродского. Между тем сила ее личности, красота и ум делали ее одной из самых заметных женщин своего времени, чьи успехи не уступали достижениям окружавших ее мужчин. Татьяна Яковлева происходила из весьма примечательной семьи по линии отца Она была в родстве с крупнейшими купеческими семьями и знатными дворянскими родами России. Ее дед Евгений Яковлев был морским офицером, а бабушка Софья Кузьмина, одной из первых женщин окончила Петербургский университет, а позже получила степень бакалавра философии в Берлине. Один из их сыновей, Александр, стал знаменитым художником. Дочь Александра. В семье её звали просто Сандра. Пела в Мариинском театре, а позже стала любимой партнершей Федора Шаляпина. Алексей Яковлев, отец Татьяны, был известным инженером и архитектором. Его жена, Любовь Николаевна, дочь прославленного танцовщика и режиссера Мариинского театра Николая Аистова, отличалась утонченной красотой и изысканным вкусом и редкой для артистической среды образованностью. Например, она знала четыре иностранных языка. Татьяна, старшая дочь Яковлевых, родилась 7 апреля 1906 года в Петербурге. Через два года у нее появилась младшая сестра, Людмила. Впрочем, имя не прижилось, и в семье девочку звали Лиля. Вскоре после ее рождения Яковлевы переехали в Вологду, где Алексей Евгеньевич возглавил строительство городского театра, а еще через год в Пензу. Там Яковлев сначала строил Зимний театр по собственному проекту. да так и осел в этом тихом зеленом городе. Впрочем, семья часто наезжала в Петербург, а летние сезоны проводила на Финском заливе. В пенсии Яковлев увлекся авиацией и нередко летал над городом на выписанном из Франции самолете, пугая коров. Татьяна однажды попросилась полетать вместе с ним, но испугалась в тесной кабине и больше воздух не поднималась. Всю свою жизнь Татьяна предпочитала обходиться без самолетов. Девочки росли в окружении гувернанток и домашних учителей. Татьяна с детства много читала, за поем глотала романы, но особенно любила поэзию. Её прекрасная память хранила сотни стихотворений. Пробовала писать стихи сама, но быстро бросила попытки. По ее собственным словам, после Ахматовой и Цветаевой женщинам в поэзии делать нечего. Когда началась Первая мировая война, Алексея Якобаева призвали в армию как инженер... Он не был на фронте, но между тем пропал без вести. В 1916 году поехал в США для закупки вооружения и исчез. Потеря главного кормильца сильно подорвала благосостояние семьи. а после революции дела у Яковлевых пошли совсем плохо. Сначала перебивались уроками музыки и иностранных языков, которые давала Любовь Николаевна. А когда желающие учиться разбежались, впали чуть ли не в нищету, жили, как и многие, распродавая имущество, отапливая промерзшие комнаты старинной мебелью и книгами, выпрашивая и выменивая по деревням промерзшую картошку. Татьяна часами читала стихи раненым в госпиталях, за что те делились с нею пайковым хлебом. Так прожили несколько лет. Татьяна начала страдать функулёзом. Постоянно болели легкие, подозревали даже туберкулез. Между тем, бабушка Татьяны, Софья Петровна, вместе с дочерью уже давно перебрались в Париж к знаменитому сыну-художнику, жившему за границей с 1916 года. Она очень переживала за судьбу оставшихся в Большевистской России внучек Всячески пытался организовать их переезд во Францию или хотя бы Татьяны, чьё состояние здоровья внушало большие опасения. Александр Яковлев через фирму «Ситроэн», с которой сотрудничал как художник и ее владельца, пытался организовать для Татьяны выезд за границу на лечение. Процесс этот был весьма тяжелый и длительный. Лишь в середине 1925 года документы были оформлены, и вскоре Татьяна, 19-летняя, больная, одичавшая и ошарашенная, приехала в Париж. Первые месяц она провела на юге Франции, где лечилась, отдыхала и просто отъедалась. А вернувшись в Париж, быстро стала во французской столице своей Этому способствовали как обширные связи ее дяди и среди русских эмигрантов, и в кругах парижской аристократической богемы, так и ее собственные достоинства. Рослая красавица, золотоволосая, загорелая, с безупречной фигурой, прекрасно образованная, нигде не оставалась незамеченной. Татьяна дружила с Жаном Кокто и Андре Жидом, играла в четыре руки с Сергеем Прокофьевым, и ездила на прогулки с куко Шанель, ее тогдашним любовником князем Дмитрием Павловичем. Великая мадемуазель не только послужила для Татьяны образцом безупречного вкуса. В следующие 20 лет Яковлева одевается только от Шанель. Но и жизненным примером. Коко, вышедшая из семьи крестьян, стала одной из самых обеспеченных и независимых женщин Европы. Чем Татьяна хуже? Финансовая зависимость от семьи была и в тягость, но и полуголодное существование, как в оставленной пензии, на всю жизнь осталось одним из самых сильных страхов. Поначалу Яковлева зарабатывала тем же, чем и многие юные русские мигрантки: Снималась в эпизодах в кино, фотографировалась для открыток, работала с светским манекеном, появлялась на светских раутах в предоставленных ей платьях из модных домов. Но потом Татьяна решила, что способна на большее. Она, возможно, снова не без влияния Куко, начавший свою карьеру как модистка, решает заняться изготовлением шляп. Пройдя курс обучения у профессиональной шляпницы армянской эмигранткой Татьяна начала делать и продавать свои первые шляпы. Впрочем, на тот период изготовление шляпок не занимало Татьяну целиком. Слишком молодой и беззаботной она была. И воздух Парижа опьянил ее так же, как пьянила молодых людей ее красота. И как Татьяна увлекалась изучением искусства в парижских музеях, уроками рисунка и лепки в мастерских парижских художников по воспоминаниям Татьяна даже добилась в этом немалых успехов. Так ею увлеклись сразу несколько молодых людей. В первую очередь, очень молодой интеллектуал Илья Мечников, кузен Татьяны Юрий Кузьмин, типичный представитель тогдашней золотой молодежи. В конце концов семья воспротивилась возможному союзу и Татьяне и Юрий запретили встречаться. И виконт Бертран Дюплесси, молодой дипломат, журналист и страстный автомобилист. Впрочем, сердце Татьяны оставалось свободным. Пока 25 октября 1928 года она не познакомилась с Владимиром Маяковским. Маяковский к Татьяну познакомила Эльза Триуле, сестра Музы и давней подруги поэта Лили Брик. Литературоведы расходятся во мнениях о причинах этого поступка. Одни считают, что Эльза устала быть для Маяковского переводчиком, гидом и сопровождающим по магазинам и искала, на кого бы спихнуть эту нелегкую обязанность. Другие полагают, что Элиза пополняла просьбу у сестры и подсунула Маяковскому Татьяну, дабы отвлечь его от Элли Джонс, русской эмигрантки Елизаветы Зибер. С ней поэта три года назад был краткий руман, от которого родилась дочь, и именно со встречи с ними в Ницце Маяковский приехал в октябре 1928 года в Париж. Татьяна встретилась с Маяковским в приемной у доктора Он её обострил собранхит, а он был простужен. И уже через несколько минут после знакомства в такси он признался ей в любви. С тех пор, до самого отъезда Маяковского в Россию 2 декабря, они встречались ежедневно. Татьяна, красивая, умная, образованная, прекрасно знавшая поэзию, была абсолютно во вкусе поэта. И не что он по выражению Эльзы жестоко влюбился. Встречались они тайно от семьи Татьяны, справедливо опасаясь, что Яковлевым не понравятся встречи их с таким трудом вытащены из России родственницы с главным большевистским поэтом. Маяковские и Татьяна ходили по музеям и кинотеатрам, обедали в дешевых бистро там был меньше риск встретить кого-нибудь из респектабельных знакомых Яковлевых. И вместе покупали подарки для Лили Брик. Виктор Шкловский в своей работе о Маяковском пишет: "Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их". О том же пишет художник Василий Шухаев. В доме, у которого часто бывали Татьяна и Маяковский. Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица, высокая, стройная, под стать ему. Недаром Маяковский писал: "Ты одна мне ростом вровень». Уезжая, Маяковский оставил заказ в цветочном магазине. Каждое воскресенье Татьяне присылали букет роз и короткое стихотворение, каждый раз новое. Он изумительный человек, и главное, я себе его совсем иначе представляла. Пишет Татьяна матери в Пензу. Он изумительно ко мне относится, и для него большая драма уезжать отсюда, по крайней мере, на полгода. Он звонил из Берлина, и это был сплошной вопль и получаю каждый день телеграммы и каждую неделю цветы. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след. Для Маяковского это было не просто короткое влечение, которое в его жизни случались нередко, а весьма серьезные отношения. Недаром из всех его возлюбленных только Татьяне, кроме, разумеется, Лили Брик, были посвящены стихи, что вызвало у Лили приступ бешенства. Вернувшись в Москву, Маяковский может думать только о Татьяне, шлёт ей телеграммы и книги, хлопочет, о ее оставшаяся в Пензе семье, помогает организовать выезд Людмилы. Правда, она сможет уехать только в 1930. -м. 22 февраля 1929 года он снова прибывает в Париж. В этот раз Элиза не захотела потворствовать увлечению Маяковского. Сразу по приезде ему болезненно ревнивому, было в подробностях рассказано о всех поклонниках Татьяны, реальных и мнимых, пересказаны все сплетни и слухи на ее счет. Но Маяковский был настолько влюблен, что даже собирался жениться на Татьяне и перевести ее в Москву. А если не удастся, готов был даже остаться в Париже рядом с ней. Маяковский страдал от ревности и уговаривал Татьяну выйти за него замуж. Но чем более настойчиво упрашивал поэт, тем сильнее она сомневалась. Зачем возвращаться в страну, откуда она с таким трудом уехала? Откуда с такой радостью сбежала? Мне Внешне же пара выглядела очень счастливой. Два месяца постоянных встреч, поездок на море, счастья и любви. Он был абсолютный джентльмен ко мне. Это была сама нежность, сама любовь, само внимание. Это было что-то невероятное. Я такого никогда не видела. Писала Татьяна, матери. Когда в конце апреля Маяковский уезжал в Россию. Все понимали, что он скоро вернется. Возвращение планировалось в октябре. И тогда же Маяковский и Татьяна договорились окончательно решить вопрос о совместной жизни. На прощание он сказал ей: "Помни, я тебя люблю, как никого не любил прежде, и пиши, иначе я сойду с ума или умру, как бешеная собака". В Москве у Маяковского куча дел: премьеры, подготовка к выставке, издание собраний сочинений. За хлопотами он не забывает о Татьяне. Письма в Париж отправляются почти каждый день. Но ходатайство об очередной визе во Францию было отвергнуто. Маяковский относится к этому как к временной помехе, однако начинает нервничать. В это время Брики его с красавицей Вероникой Полонской, актрисой МХТ и женой Михаила Яншина, за которой Маяковский от тоски, одиночества и неуверенности начинает ухаживать. В октябре Лиля, как бы случайно, читает при Маяковском письмо. По воспоминаниям самой Лили, Эльза писала, что Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже, и в которую еще был по инерции влюблен, Выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в Париже в белом платье с флёр оранжем что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил бы скандал, который ей может навредить и даже расстроить брак. Письмо было неправдой в октябре, о свадьбе с Виконтом Дюплесси и речи не было. Но Маяковский раздавлен. Больше он в парижне пишет. А 14 апреля 1930 года, когда он покончил с собой, по уверению одного из его друзей Каменского, Таня несомненно явилась одним из влагаемых общей суммой назревшей трагедии. Это мне было известно от Володи Поняв, что Маяковский к ней не вернется, Татьяна приняла предложение виконта Бертрана Дюплесси. Младший сын графа, представитель хоть и обедневшей, но весьма знатной семьи, блестяще образованный, красивый и обаятельный Бертран давно ухаживал за Татьяной, и обе семьи весьма благосклонно смотрели на их возможный союз. Правда, дуплиси требовали от Татьяны перехода в католичество. Получив согласие Татьяны и на брак, и на смену религии, Бертран не стал тянуть. Уже 23 декабря 1929 года они обвенчались. Медовый месяц молодожены провели в Италии. Оттуда выехали в Варшаву, где Бертран получил пост торгового отташева во французском посольстве. Здесь 25 сентября 1930 года ровно через 9 месяцев и 2 дня после свадьбы Татьяна родила дочь, которую назвали Франсин, Людмила, Пулин Анна-Мари. Впрочем, мать чаще звала ее на русский манер Фроськой. В Варшаве Татьяна подружилась с женой французского посла Паулиной Ларош которая дала ей немало бесценных уроков этикета и светского общения. Когда через много лет Татьяна, блистая среди нью-йоркской элиты, прославится своим безупречным светским лоском, за это она будет благодарить Паулину. Впрочем, в Варшаве деплесси были недолго. Уже через год они возвратились в Париж. Причины этого до сих пор неясны. Одни говорят, что Бертран был лишен поста за растрату посольских средств, другие, что это Татьяна, ненавидевшая Варшаву и не мыслившая своей жизни вдали от Парижа, вынудила его отказаться от дипломатической карьеры. Последней версии придерживается и Франсин, считавшая, что отец Все последующие годы мстил Татьяне своим поведением за разрушенную карьеру. Как бы то ни было, вернувшись в Париж, супруги живут, почти не общаясь. Бертранд занялся журналистикой, а Татьяна открыла шляпный салон, устроив мастерскую прямо рядом со спальней. Закащятся она принимала в семейной гостиной. Франсин Дюплеси вспоминала Рулоны фетра, шелка, парчи, шелковых шнуров и лент, перья павлина и белых цапель, шелковые цветы. все это лежит вокруг большого парового пресса, который заставит фетр и соломку принять нужную форму. У противоположного конца стола или перед большим овальным зеркалом сидит мама, формируя шляпку из куска велюра или примеряя шелковую или муслиновую ленту. Она никогда не делала рисунков своих будущих моделей. 8 часов в день и 360 дней в году она пользовалась отражением собственной головы как единственным орудием созидания. Зеркало стало символом ее жизни. Францинус вспоминала, с какой тщательностью мать ухаживала за собой, используя для поддержания своей красоты внушительную батарею баночек и бутылочек и целых 14 разнокалиберных серебряных расчесок. Светская жизнь была необыкновенно важна для Татьяны. Она посещала сотни модных приемов, окружённая толпами жаждущих ее любви, но непременно отвергаемых мужчин, где она могла бы найти новых клиенток. Как писала Франсин. Круг ее общения составляли и представители французской знати, и богема, и русские мигранты, от графини Пармской до Сергея Дягилева, от Жана Кокто до знаменитой светской львицы Миссии Сёрт. И везде она пользовалась огромным уважением за безупречный вкус и светские таланты. Незадолго до войны Татьяна познакомилась с Марлен Дитрих. Дружба, с которой продолжалась до самой смерти Татианы. Однажды американский корреспондент спросил у Дитрих, правда ли, что ее ноги считаются самыми прекрасными в мире. Марлин ответила: "Так говорят, но у Татьяны лучше». Вертран смотрел на занятия супруги весьма равнодушно. Ее друзья казались ему смешными. Он давно перестал относиться к ней с прежней страстью, изменял направо и налево. Однажды Татьяна раньше времени, вернувшись домой с лыжной прогулки, застала супруга в постели с другой. На развод Татьяна не подает. Ради дочери она хочет сохранить семью, но с этого момента считает себя свободной от брачных клятв. В 1936 году Татьяна попала в страшную аварию. Повреждения были настолько серьезными, что полицейские сочли ее мертвой и отправили в морг. Потребовалось около 30 пластических операций, чтобы вернуть ей прежнюю красоту. На память об аварии остался лишь хриплый голос из-за повреждённой гортани и искореженная кисть правой руки прочим сохранившей подвижность. Через два года на лазурном берегу началось самое долгое увлечение Татьяны, закончившей лишь с ее смертью. Она встретила Александра Либермана и с тех пор почти с ним не расставалась. Либерман был сыном совспеца Семёна Либерман, бывшего лесопромышленника. А затем экономического советника самого Ленина, и его жены, Генриетты Паскар. актрисы, создательницы первого в России детского театра, женщины весьма экстравагантной и сексуально раскрепощённой. В середине двадцатых годов у нее был роман с Александром Яковлевым, начавшийся по инициативе самой Генриетты. Кстати, примерно в то же время ее супруг ухаживал за Сандрой Яковлевой. Их сын с детства воспитывался в английских и французских пансионах, так что вырос он в образованного и обыкновенно обаятельного молодого мужчину, страстно увлекающегося живописью. В 19 лет Алекс Либерман стал заместителем редактора одного из крупнейших французских журналов в, а вскоре и главным редактором. В статье он познакомился вскоре после её приезда в Россию, когда ее дядя встречался с его матерью. И долго сохранил в детской памяти яркий образ молодой красавицы. В 1938 году он, однажды разведенный, в сопровождении невесты Любы Красиной, дочери советского посла, отдыхал на Лазурном берегу и случайно встретил там Татиан. Через много лет он вспоминал, Когда Татьяна протянула мне руку, у меня буквально потемнело в глазах. Настолько она показалась мне ослепительной. Когда наши пальцы соприкоснулись, нас будто ударило током. В Париж они вернулись вместе. Алекс Либерман стал к немалому неудовольствию Бертрана постоянным гостем в доме Дюплесси, всюду появляясь вместе с Татьяной. Когда началась война, Татьяна с дочерью переехали в провинцию. Где она организовала детский приют. Там она узнала, что самолет Бертрана был сбит над Гибралтаром. Франсин эту новость она решила сообщить, лишь через год. В начале 1941 года Татьяна вместе с Франсин и Алексом прибывают в США. Уже через три дня она получила работу модистки в знаменитом универмаге Генри Бенделя, Откуда через год перебралась в прославленный Сакс на Пятой Авеню. Она делает шляпки к линии одежды Софи Гудб, супруги владельца универмага, и одной из самых влиятельных модных дам страны. Головные уборы Татьяны придавали изысканно строгим и безупречно элегантным туалетам от Софи, но игривой женственности, и скрытой сексуальности. Шляпки Татьяны отличались не только совершенством форм и пропорций, сказывалось ее прекрасное знание скульптуры и живописи, но и фантазией. Она могла украсить шляпку термометром или флюгером, букетом из овощей или бантом из мужского галстука. Ее модели пользовались необыкновенной популярностью. В её шляпках ходили Клодет Кольбер и Эдит Пьяф. Эсте Лаудер и Марлен Дитрих, жены голливудских продюсеров и нью-йоркских банкиров. О манере Татьяны обращаться с клиентками ходили легенды. Она вела себя как диктаторша, не разрешая им примерять модели, лично подбирая к туалету единственно подходящую на ее взгляд шляпку и не разрешая даже сомневаться в ее выборе. Резкая, нетерпимая, категоричная и непреклонная Татьяна тем не менее вызывала не просто уважение, но обожание покупательниц. Английский она так толком и не выучила. Но это вместе с ее красотой и титулом лишь добавляло ей весу в глазах покупателей. Франсин объясняла успехи матери в первую очередь ее знанием женской психологии. Она умела убедить любую серую мышку в том, что в новой шляпке она стала красавицей. "Они уходят от меня, уверенные в себе, как призовые лошади", говорила сама Татьяна. Признанная одной из самых элегантных и влиятельных женщин Нью-Йорка, она сама тем не менее мало следила за модой. Первый же месяцы на американской земле Татьяна создала себе Своеобразную униформу: костюмы от Диора, черный цвет, прямые жакеты и броская бижутерия. И много лет не изменяла ему, заказывая новые наряды по образцу старых. Только Диора со временем заменил и Сен-Лоран. Именно Татьяна и Алекс когда-то посоветовали Кристиану Диору нанять его в секретарий, с чего началось восхождение молодого Ива К вершинам модного Олимпа. В Саксе Татьяна проработала 23 года. Пока в один прекрасный день мода на шляпки не прошла. Лишившись любимой работы, Татьяна всецело отдалась светской жизни. Её роскошные приемы, изысканные вечеринки и обеды собирали самый избранный круг. В доме Либерманов они с Алексом поженились в 1942 году. Обставленным белой мебелью и украшенным картинами самых знаменитых мастеров XX века, в основном подаренными авторами, бывали художники и писатели, политики и киноактеры, Артур Миллер и Франсуаза Саган, Ив Сен-Лоран, Аскар Де Лారెнта и Диана фон Фюрстенберг. Генри Киссинджер и Сальвадор Дали. К этому времени Алекс Либерман не только стал арт-директором крупнейшего издательства Конде Наст, но и признанным художником и скульптором. Его огромные конструкции из труб, окрашенные по предложению Татьяны в ярко-красный цвет, стояли во многих городах США. Когда в 1981 году Татьяна Серьезно заболела, и врачи запретили ей длительные поездки. ее светская жизнь перенеслась с в Коннектикутске поместье Либерманов, прозванная их русскими друзьями Либерманией. В старости Татьяна все чаще возвращалась мыслями к родине. Ее плетигало все русское: еда, книги, люди. Частыми гостями в Либермании стали русские. От Иосифа Бродского которому Татьяна при первом же знакомстве предсказала нобелевскую премию до андреева Вознесенского и Михаила Барышникова. До последних дней Татьяна Алексеевна поражала всех своей энергией, обаянием и силой духа. Ей не стало 28 апреля 1991 года. После ее смерти у Алекса случился инфаркт от которого, как думали, он не оправится. Его спасла Мелинда, работавшая медсестрой еще у Татьяны. К всеобщему удивлению, вскоре Алекс женился на ней. Он скончался в ноябре 1999 года, завещав развеять свой прах над Филиппинами. Дочь Татьяны, Франсин, вышла замуж за художника Клива Грея родила двух сыновей она стала известной писательницей и по ее собственному признанию на многие произведения ее вдохновила мать загадочная и непостижимая татьяна яковлева